Глава 33. Неприятность. Григориан. Облегчения от рассказанного не чувствовал. Вроде много открыл, но не сказал главного. Вечером было тихо. Алекса почти не выходила из своего убежища. Разве лишь только для того, чтобы выполнить новые обязанности. Я укратко за ней следил. Эта девушка с земли во мне вызывала восхищение. Открытая, честная, добрая и невероятно красивая. Порой я так засматривался, что не мог отвести взгляд. Мне казалось, она идеальна, особенно на моем фоне. Даже в своих мыслях мне было сложно нас поставить рядом. Почему-то она, вопреки всем моим ожиданиям, всегда добродушно со мной разговаривала и совсем ненави... не ненавидела. Внутренний голос подсказывал, что это пока она не узнает всю правду. Как только поймет все, что я скрываю, сразу стану ей противен. Надеюсь, в это время буду уже далеко. Мысль о том, что ее нужно кому-то отдать, ножом резала по сердцу и разрушала всю идиллию, которая сейчас царила в моем маленьком мирке на этом корабле» может еще покружить насколько хватит топлива. Глянул на примор на прибор его как раз под расчет совсем с небольшим запасом. полчаса меня точно не спасут Улег, улеглись спать. я долго не мог сомкнуть глаз смотрел на кольцо, но все же сдержался от очередного визита. это будет нечестно и добавит туманности в мысли оксса. Пора нам во всем разобраться в не сновидении. Утро началось неожиданно, очень позитивно. открыла глаза и увидел ангела, который улыбался. Подумал, что это всего лишь сон. Но бодрый и оптимистичный голос девушки убедил в реальности происходящего. «Привет! Надеюсь, я тебя не разбудила. В любом случае, уже пора вставать. У меня к тебе дело». Я приподнялся, не представляя, что за важное дело мне нужно решить, даже не до конца проснувшись. Мне сроч... срочно нужно что-то взамен этого ужасного комбинезона, который ты мне дал в качестве переодежки. А что не так? Да все не так. В нем жарко, неудобно. И вообще, у вас что, девушки так ходят? Это форма для заключенных. А... Нет, я совсем не против. Я не лезу по карьерной лестнице. Но просто хочу, чтобы... «Были отдельные штаны и майка. Дай ножницы какую-нибудь свою футболку, а я, может, что-то смастерю подходящее». Сделал серьезный вид. «Не знаю, можно ли тебе доверять режущие предметы. Вообще опасно, не скрою, но в этот раз обещаю не бунтовать». К тому же я очень надеюсь встретиться с отцом. Это мне дарит дополнительный стимул к тому, чтобы выжить. Но только под моим присмотром. Без проблем. На завтрак Олекса отправилась к факту. Они о чем-то тихо беседовали. А мне было совсем не слышно. Нервничал. Старик слишком много знает. Но запрети я им общаться, это поселит лишь дополнительные сомнения. И плюс ко всему, все же хотел, чтобы девушка чувствовала себя здесь свободной». Вышла из камеры Алекса в хорошем расположении духа. Вздохнул с облегчением. Если бы что-то узнала от него, то точно не была бы так спокойна. За час-другой она из того, что было, сотворила себе новый наряд. Штаны были почти на бедрах, потому что на ее тонкой талии отказывались держаться и могли остановиться только там. Мою майку на пять размеров больше, чтобы она не мешалась, завязала сбоку в узел и обрезала рукава. И еще осталась куртка от верхней части комбинезона. Алекса то и дело посматривала на свое отражение в иллюминаторе. Видно было, что довольна своим новым нарядом. Мне тоже нравилось, но лучше бы она ходила, как прежде, в тюремной одежде. Было бы всем спокойнее. Сегодня Алекса полна энтузиазма. Это с одной стороны радовало, а с другой стороны вселяло опасения. Она кажется переделала все дела на неделю вперед. То и дело носилась по кораблю, как ураган. В общем, главное, она не расстроена и не перестает с неудобными вопросами, а в остальном пусть делает, что хочет. Настала очередь тренировок с Киром. Они были на одной волне и нарвались даже на пару замечаний с моей стороны. Кир был безумно рад, что нашел близкую по духу подругу. Алекса. Мы с Киром придумали классную игру. Я держала мячик на вытянутой руке над головой, это почти два метра от земли, а он в прыжке с разбега пытался его достать. Вели счет, на полном серьезе, потому что животное было почти таким же умным, как и устрашающим. В душе он добряк, и я уже привыкла, но торчащие с пасти зубы и размеры очень пугали поначалу. Григориан уже немного злился, так как Кир был не очень аккуратен, вернее, он был как тайфун и сносил все на своем пути. А как он хотел держать такое животное в заперти? Это ж тебе не карманная собачка. Мы по-тихому игнорировали хозяина и испытывали его терпение. Но свои два часа я была намерена честно отработать. Не очень люблю всякие селфи и видео на ютубе. Но вот сейчас бы засняла, как это чудовище несется на меня. Не всем же понятно, что объект его желаний вовсе не я, а мячик, который держу. Сто процентов этот ролик взорвал бы интернет. Кир подпрыгнул, достал таки мячик зубами и, потеряв немного равновесия, свалился на меня, а я не успела спрогнозировать его траекторию и отойти. Оба летели вниз, причем Кир был сверху меня. Я почувствовала глухой удар обо что-то, дальше уже ничего не помнила. Открыла глаза, жутко болела голова. Не сразу поняла, где нахожусь. Первое, что увидела, очень близко от себя встревоженное лицо Григориана. Оно было пропитано каким-то трагизмом. Он заглядывал в мои глаза, будто надеялся прочесть там ответ на важный вопрос, которого я не знала. Было подумало, что кто-то умер, может старик. Начала вставать и одновременно спросила, что-то случилось, то что такое Немного пристав, почувствовала, что в глазах темнеет и немного подташнивает. Григориан, мягко придерживая мою голову, уложил обратно. «Лежи, тебе нельзя вставать. Куда ты торопишься?» Сказал он так неестественно мягко, что это вызвало лишь дополнительные сомнения. Григориан в принципе так разговаривать не мог. Я послушно легла и с непониманием смотрела. Это «Этот с тебя сбил с ног, и ты упала» по пути встретила угол стола и кажется у тебя в лучшем случае сотрясение мозга а да припоминаю но вроде все нормально григорян ничего не ответил но прямо вид напря видно было очень переживал за меня ты пожалуйста не вставай пока тебе нужен покой если что зови а ты чтобы близко и не подходил Тут я обратила внимание на что-то мокрое и теплое на своей руке. Зверюга уткнулся в меня и виновата скулил. «Не ругай его, он же не виноват, что такой большой, правда?» потрепала его за ухо. «И что значит, чтобы не подходил ко мне? Мы уже не можем друг без друга, правда?» Кир радостно терся об меня и подставлял свою голову для ласк. «У меня на глаза неожиданно навернулись слезы. Тебе больно?» «Нет», – наспех их вытирает Ветелая, – «не обращая внимания, бывает». Григориан растерялся и оставил меня. Конечно, я расстроилась и слезы лились не переставая. С собаками у меня связаны особенные воспоминания, и я навряд ли забуду когда-нибудь Дани. Твердо решила больше не заводить животных, потому что невозможно с ними расставаться. Их век короче, чем человеческий, и прожить с ними счастливо и умереть в один день точно не получится. А еще одну подобную потерю мне не пережить».